Глава вторая. Пришёл в себя я от пения птиц. Пусть звучит банально, но в этот раз пернатые словно сговорились устроить концерт над моей головой. Казалось, птахи надрываются так, что лопаются от усердия. И я очень удивился, не найдя под деревьями останки лесных горлопанов. Самочувствие у меня было прекрасное, настолько, что я сперва даже не поверил, что уже не сплю, и ущипнул себя за ногу. Вышло как-то неубедительно, и я не нашёл ничего умнее, как достать нож и ткнуть остриём в бедро. Вот это уже проняло. Особенно, когда перед глазами появилась надпись «Получен урон. Две единицы жизни. Единицы жизни. Двести тридцать три из двухсот тридцати пяти». Хотя в душе я мечтал об этом, но одно дело думать о том, как хорошо быть игроком, а другое действительно стать им. Это выбивало из колеи. Не меньше, чем осознание, что теперь я нахожусь в ином мире. Так что следующие несколько минут, а может даже и часов, я лежал, наблюдая за игрой света в листве и ни о чем не думал, просто свыкаясь с тем фактом, что жизнь круто поменялась и неизвестно, смогу ли я вообще когда-либо вернуться домой. Не важно, что там меня никто не ждет. Друзьями, в моем параде, понимании этого слова я так и не обзавёлся, а родня, можно сказать, для меня все умерли. И это означало, что надо прекращать валяться, пора разбираться с новыми возможностями и искать своё место под новым солнцем. Раз старое пока недоступно, На всех форумах, посвященных системе, новичкам советовали не торопиться вызывать лист персонажа Дескать, это может вызвать дезориентацию Следует устроиться поудобнее, закрыть глаза и лишь потом приступать к работе с характеристиками Первым делом настроив их отображение таким образом, чтобы в дальнейшем оно не мешало Сделать это просто, достаточно мысленно указать, как бы ты хотел, чтобы они выглядели Многие просто копировали не только чар-листы известных игр, начиная с настолок, заканчивая диаблой и дотой, но и постоянное отображение количества единиц жизни и маны. Лично я не собирался захламлять обзор двумя здоровенными шарами. Мне был ближе стиль мира ремесла войны. Небольшие полоски слева вверху, максимум открытого пространства и так далее. А раз я и так лежал, то прикрыл глаза и отдал приказ. показать характеристики, ожидая чего-то эдекова. Прошла секунда, другая, а затем меня кто-то чувствительно пнул по ноге. Ну и долго ты собираешься валяться, словно девка после ночи с эскадроном гусар? Голос был хоть и довольно высокий, но с непередаваемыми сварливыми интонациями, при этом говорил на русском. Так что я тут же подскочил, распахивая глаза во всю ширь. О, как скаканул! Может тебя кто за жопу цапнул, что ты на месте подпрыгнул, да глаза пучишь, словно при трогнем вном запоре. Чего вылопился-то? Киркоё тебе вдышло? Феи не видел? Ты мы кто такой? прохрипел я, приходя в себя от культурного шока. Честно говоря, со словом фея у меня всегда ассоциировались диснеевские феечки, типа Дин-Динь, или более половозрилые девицы из другого мультсериала. На крайний случай можно было припомнить Аврору на Титании, хотя за их внешний вид уже не поручусь. Но вот чего я точно не ожидал, так это полупрозрачного мужика размером с локоть, с бородой до пупа. В кольчуге, обтягивающей внушительное пузо, тщательно перетянутой ремнём точно под ним и создающей впечатление то ли платья, то ли ночной рубахи, учитывая торчащие из-под подола голые волосатые ноги и рюши на подоле. Спроси меня, кто это, я бы не задумываясь сказал гном. Ну или дворф. Рогатый шлем-горшок и молот на длинной ручке в руках как бы намекали, но всё портили две пары стрекозиных крыльев, торчащих из спины призрака, придавая ему вид постаревшего Карлсона, ударившегося в реконструкцию и вчера перебравшего эля на сходке. Больше вокруг никого не было. Стало быть, это именно он разговаривал со мной. Я закрыл глаза и потряс головой, пытаясь поставить мозги на место. Заодно вспоминая, не били вчера эльфа, то бишь меня, о чём-нибудь по голове. Шлем это, конечно, хорошо, но сотряс походу я словил. Я кто? Ты мне тут без толковкой не мотай. По шлему звонко шлёпнул боёк молота. «Накосячат, кирко им вдышло. Разбирайся с ними. А они ещё, видите ли, недовольны. Жмурятся, головёнками машут. Да если бы у тебя в черепушке хоть что-то было, кроме ветра да мочи, разве ж меня бы прислали?» «Так, стоп!» Призрак явно был материальным, каким бы бредом это ни звучало. «Где это я уже успел чего натворить? А в систему кто влез без мыла? Кирко тебе вдышло!» От возмущения борода не стандартной феи встала дыбом, а сам он надвинулся на меня, уперев руки в боки и нависая пузом над правым глазом. Тебя избрали? Нет, так и сиди на сраке ровно, наслаждайся мирной жизнью. Так ведь нет, залезут, наворотят такого, что потом хоть стой, хоть падай. А разбираться кому? Конечно, нам, феям. Так я же ничего не делал. Это всё эльф. Я немного стушевался под напором призрака. Я вообще только посмотреть зашёл, как оно в данже. Но что-то словно дёрнуло. Ну и вот. Разберёмся. Кирко ей тебе вдышло. Мужичок выудил откуда-то очки, выдрузил себе на нос и принялся листать появившуюся перед ним книгу, борча под нос обрывки слов. Так, прорыв второй категории. Бу-бу-бор, -бу, идти в Пещерный лес, бу-бу, стая гнолов, средний уровень, 30-й. И это при второй-то категории. В меня упёрся по прокурорски суровый взгляд, словно это я наловил гиен на головы и посадил их в неподходящий данж. Но я уже пришёл в себя и ответил выражением невинности на лице. Возможно, немного перестарался, и получилась физиономия и олигофрена, но в данной ситуации и оно подходило. Фея поперхнулся, прокашлялся и принялся листать книгу дальше. Угу, жертва приношения бог Олагнараулель, Аплаторинский 203 уровень. И элентирет ап нарестинская, 170-й уровень. Мелкий бородач с возмущённым жужжанием закружился вокруг моей головы. Ты хоть понимаешь, что это значит? Киркой тебе вдышло. Понятия не имею. А вы точно фея? Понимаю, вопрос был дурацкий, но ничего и нового в голову не пришло. А кто я по-твоему? Мужучок явно не ожидал такого и на секунду завис, даже забыв про кирку и дышло. «Понятия не имею. Модератор или администратор системы, но при чем тут феи-то? Тем более такие». «Какие это такие, а?» Бородач подлетел вплотную и, вцепившись мне в ворот, уставился глаза в глаза. «Нет, ты скажи, это какие такие? Киркой тебе вдышла. Тебе что-то не нравится? А может, тебя отфиячить как следует, чтобы за базаром следил? Хотя, по большому счету, ты прав». Призрак словно поставил цель окончательно вынести мне мозг. Вот и сейчас он растерял всю агрессивность, отпустил одежду и отлетел метра на полтора, приняв невозмутимый вид. Затем вынул откуда-то трубку, раскурил и уселся прямо на воздух, закинув одну кривую волосатую ногу на другую. Позвольте представиться. Борги, младший администратор Феопак. расшифровывается как фундаменталистская единая администрация подразделения активной коррекции соответственно нас сотрудников называют фиами но призванные системой герои редко когда отличаются высоким интеллектом к тому же начальство кирк <coughs> здоровья и мы уровни повыше требует индивидуальной работы с каждым и не просто так а вплоть до создания образа для общения на основе подсознательного ассоциативного ряда То есть, то, что вы сейчас так выглядите, целиком твоя вина, дубина. Киркой тебе вдышло трижды. Бородача хватило ненадолго, и он опять принялся орать, размахивая молотом. Ладно, хрен с ним, что ты совместил созвучные слова. Но вот зачем ты соединил эльфов, маленького нароца и тёмных альвов из Скандинавии? Теперь я, честный цверг, должен носить этот уродский образ. Вот как дал бы больно. А поменять Это надо делать запрос по форме А547/43 в вышестоящую инстанцию, чтобы те санкционировали запрос на разрешение повторного ментального сканирования, что само по себе может занять пару месяцев, пока все справки соберёшь. А учитывая, что ты нелегал, так и вообще до 10 лет прождать можно. И всё это время я не смогу выполнять свои обязанности, а значит, по инструкции N493822 буду вынужден погрузить нарушителя, то есть тебя в стазис. Хочешь поиграть в спящую красавицу, киркой тебе вдышло. Вот то-то же. Повторить судьбу сказочной героини я не хотел. Кто его знает, как в этом мире с меньшинствами. Вдруг кто и позарится. У неё-то от принца хоть ребёнок получился, который и спас незадачливую маманю. А я что, добрый десяток лет буду ведущим актёром в спектакле "Дупло и тетерев" и даже знать об этом не буду? Нет, спасибо. Я в этих вопросах придерживаюсь весьма строгих взглядов, и если есть вероятность покушения на мой афедрон, предпочитаю отступить. Пусть не по-европейски, зато перед собой не стыдно. «Ладно, вернемся к нашим баранам, то бишь эльфам, киркоем в дышло». Выговорившись, Борги вновь успокоился и взялся за книгу. «Вот ты говоришь, что не понимаешь, что означает пленение двух высокоуровневых героев стаей тридцатиуровневых тупых гнолов. А я тебе скажу, это значит, что в деле замешан предвечный хаос, только он позволяет обойти ограничения системы. «Ну так там алтарь был и какой-то тотем», — припомнил я события вчерашнего дня. «От него жутью веяло, я чуть в штаны не наделал. Собственно, потому и решил пристрелить этого вашего алга-науреля». «Алагнара Улиэля Аплатаринского, бестолочь, военного вождя клана Утренней Зари, хотя это значение не имеет». Феец Верк вновь зарылся в книгу. Повезло ему, иначе их с невестой души пожрал бы предвечный. Запомни, дурень, хаос даёт возможность выйти за пределы системы, счетарь по-вашему, но всегда берёт свою плату. Некоторые умники, типа вот этого гнолья шамана, пытаются задобрить его, переложить долг на чужие плечи, но это ещё ни у кого не получилось. Великое ничто всегда берёт своё. А я, я за наших, за порядок. Сходу отверг я все инсинуации, проникнувшись серьезностью момента. Феев он даже ни разу продышло, не заикнулся. «В чем проблема-то? У Шастова с его девкой от участи жертвы на алтаре я спас, получается, а то, что вышел потом не в тот мир, так верните меня и всего делов». «Ага, и забыть, что из-за ваших выкрутасов в системе теперь есть два одинаковых идентификатора? Отчитываться по вам как? Кирку вам вдышло!» Погоди, так эльфы, они что, живыми остались? Не то чтобы я сильно переживал, но от этой новости на душе стало гораздо легче. Так а я тебе про что, битый час твёржу, дубина, кирку тебе в жо Фии возмущённо затрепетал крыльями. Во, во, полегче. Чего это у вас тут всё через это место? Я-то думал, проблема в том, что я вообще систему получил. Меня реально начал напрягать этот разговор. Того и гляди или отберут статус игрока, или получишь посторонний предмет в седалище. И как всегда, в минуту опасности мозг заработал на полную катушку. «Хотя стоп, погоди, так если я этих двоих от развоплощения спас, да еще и читера, получается, уничтожил, мне награда полагаться должна. А ты мне тут руки выкручиваешь, стращаешь карами небесными, да кирками в непредназначенных для этого местах. И ничего я тебе не крутил!» Борги заметно смутился, даже попытался молоток спрятать за спину. «Так, шуганул для порядку, а то знаю я вас, кирк... Хм, дай волю вы на шею сядете и трензель в зубы сунете!» К тому же, ответ по твоему делу всего пару минут как пришёл. Ну-ка, встань. Я поднялся в полный рост. Цверк Фиа завис передо мной, трепеща крыльями, но с невероятно серьезной миной. Если я правильно понял, то, увидев в системе дублирующие друг друга идентификаторы, начальство послало его проверить логи непосредственно на месте. И пока мы с ним трепались, он отправил отчет наверх, кому-то облеченному властью. И там уже принимали решение, казнить или миловать. Меня слегка передернуло, как представил, что руководство Бородача решило бы не заморачиваться, а пошло по классическому пути. Нет человека, нет проблемы. Благо, судя по выражению лица Борги, это только мои фантазии. Мордаха у того была торжественно возвышенная, явно для человека убийство неподходящее. Фей поднял молоток, и я приготовился внимать. Александр Сергеевич Плесков, за проявленную доблесть и защиту порядка тебе дозволяется оставить интерфейс системы, полученный от Алагнара Улиэля Аплатаринского. Голос сверга так и случился торжеством. Однако для обеспечения баланса всех характеристики, а также уровни навыков и умений будут приведены к значениям твоего реального тела на момент получения интерфейса, либо сброшены до единицы, если данными навыками ты не владеешь. С этого момента у тебя есть 1 час, чтобы разобраться в работе интерфейса. Ответственный за проведение консультации Феа Борги. С последними словами я расплылся в предвкушающей улыбке, от чего цверга передёрнуло. Словно перед ним был не девятнадцатилетний парень, а чудище, обло, озорно, огромностазевно и лаеи. А я что? Я ничего. Форумы форумами, но они что не заменят живого общения с настоящим администратором системы. Да, до этого дня никто на земле вообще не подозревал, что они существуют. По крайней мере, если эта информация и у кого-то и была, в свободный доступ не просочилось ни байта, что говорит о многом. А тут целый час. Нус, начнём. Я в предвкушении потёр руки. Поготь, начинальщик. Кир. Хм. Борги хотел добавить уже изрядно меня бесившую присказку, но сдержался. Старый идентификатор я удалил. Надо тебя прописать в системе, чтобы получить новый. Так я не против, валяй, махнул я рукой. Умный, да? Цверк насупился, а потом заорал так, что борода затрепетала словно флаг. А имя пользователя я за тебя придумывать буду. Кирку тебе вдышла, чтобы ты потом на меня жалобу накатал, если не понравится. А, так никнейм нужен? Так бы и сказал. Раздумывал я недолго. Пиши. «Лекс велит!» «Чего велит? Кому велит?» Не въехал сходу фей. «Мне, что ли?» «Ага, велю не тупить!» Я поморщился. «Так в древности воинов-застрельщиков называли в одной империи!» «Му-у-у-у-у-у-у!» Зашел со смехом фей. «Это кто тебя так приласкал?» На самом деле я ничего не выдумывал. Это было моё старое дворовое прозвище. Лэкс сокращение от Александра. Ну а Велит из-за рагатки и других метательных штуковин. Я постоянно таскал с собой что-нибудь такое, что можно швырнуть в ближнего своего или в дальнего, если попадёшь. Вот наш учитель истории в очередной раз, поймав меня за расстрелом алюминиевых банок на территории школы, и нарёг меня велитом. Мол, они тоже швыряли во врага всякую гадость, а потом пытались от того сбежать. «За мнём для ясности», — свернул я обсуждение. «Давай лучше просвещай меня по системе. Кто, кого, куда и как. Начнём, пожалуй, с базовых характеристик, чтобы потом не возвращаться». «Эх, чую за час ты мне всю душу вымытыш!» Сверк тяжело вздохнул, но перечить не стал. Видимо, воля системы была для него важнее собственного вредного характера. «Придумай слово для вызова данных о герое, то бишь о себе, и мысленно представь, в каком виде ты хотел бы их получить». над ключевой фразой я даже не раздумывал, как и большинство земных игроков, получивших интерфейс В РПГ каждый играл, так что слова Чарлист подходили идеально А вот с внешним видом было чуть сложнее Поскольку игровые условности не распространялись на вещи То есть не было ни инвентаря, ни слотов экипировки, ни быстрого доступа Страницы персонажа большинства видео РПГ, включая многочисленные ММО Не совсем подходили, поскольку были в основном направлены на визуальное восприятие героя А вот листы от настолок вписывались идеально Единственное, стоило разделить по разным вкладам владком характеристики и навыки, чтобы не получилась бесконечная пустыня, поскольку последних могло быть бесчисленное множество. В итоге я дал команду и передо мной зависла таблица. Имя: Лекс Вилит. Раса: человек. Количество жизней: 1. Уровень: 1. Основные характеристики: Сила. 13. Выносливость. 11. Ловкость. 13. Интеллект. 12. Мудрость. 11. Воля. 11. Харизма. 10. Дух. Магия. 3. Удача. 19. Единицы здоровья. 235. Восстановление. Отдых. Бой. Единицы маны. 58. Восстановление. Отдых. Бой. Экий ты средний. Борги завис у меня над правым плечом, вглядываясь в цифры. «Каши мало, что ли, ел в детстве. Доленился, похоже, много. С чего ты это взял, пернатый?» Мне стало обидно за детство, проведенное в многочисленных спортивных секциях, да в работе по хозяйству. «Не знаешь, лучше молчи, за умного сойдешь». «Ладно, не кипятись!» Цверг примирительно поднял руки. Но «Ну, он не прав был. Многие у вас и к 30 годам по десятки только набирают. А ведь это среднее значение характеристик по вашей расе. А ты вон и силу и ловкость прокачать успел. Интеллект с мудростью бы тебе поднять. Они на самостоятельное развитие навыков напрямую влияют. С харизмой тоже не задача. Тяжко тебе будет с другими ладить. Зато удача, ты погляди. Вот что значит повезло. Фу, каламбур получился. А за что она отвечает? Я тоже не отрывал взгляда от параметра, значительно выделявшегося на фоне других, размышляя, хорошо ли это, и стоит в ближайшем будущем ждать состав с роялями. Так на все! Фей, похоже, был поражен. Знаешь, как у нас говорят про такого? Любят тебя боги и система. Тебе судьба сама выражит. Я хмыкнул. Было сложно спорить, учитывая произошедшее, но всё же я не замечал за собой особой удачливости. Хотя тут можно было долго рассуждать. Например, меня бросила мать, оставив на руках у своих родителей после того, как отец загнулся от передоза и исчезла в неизвестном направлении. Можно сказать, что не повезло, но с другой стороны, дед с бабушкой воспитали меня вполне самостоятельным человеком, способным отвечать за свои поступки. Это не я придумал, это из школьной характеристики от классного руководителя. Что бы там было, останься я с матерью неизвестно, но учитывая её образ жизни и характер, не факт, что получилось бы что-то хорошее. Вот и думай, удача это была или наоборот. Понятно, что озвучивать это бурги я не стал. Не хватало ещё тут душу выворачивать. Любит, говоришь, ворожат? Вот и замечательно. Я сделал морду тяпкой, мол, так и должно быть. Может, я даже падаю только за тем, чтобы 100 рублей поднять. А возле дома уже дважды машина с колбасой переворачивалась. А как оно дальше будет, так кто же его знает? Поживём увидим. Пока же следует окончательно разобраться в Чарлистее и попытаться выйти к людям. Ну или хотя бы к каким-нибудь разумным созданиям, желательно гуманоидного типа на основе белка. А то как-то с летающими кремниевыми пирамидами у меня отношение не очень. Хоть я их ни разу и не видел, но заранее недолюбливал. Так, ладно, буду осторожней по кустам ходить, чтобы роялем не придавило. Я закруглил обсуждение и, видя в глазах цверга непонимание, пояснил: "Это наши земные приколы. Давай лучше вернёмся к характеристикам, пробежимся по ним коротенько, вдруг есть какие отличия с тем, что писали на форме, а затем уже займёмся навыками и прочим". Ну давай, хозяин барин. Фи тяжело вздохнул, правда, я ему не поверил ни на грош. Слишком наигранно это было сделано. Итак, пойдём по порядку. Сила, если ты не совсем тупой, то должен понимать, что от этого зависит, как больно ты бьёшь и сколько можешь утащить. Всё просто, ничего нового. Это понятно. Меня больше ловкость интересует. В RPG играх, ну, таких, на которые похожа система, урон метательного оружия напрямую зависел от неё, так же как урон в ближнем бою от силы. Я попытался на пальцах объяснить Свергу механику настолок и понять, как работает то же самое в реале. А вот сейчас у меня так же будет или нет? Хасан, ты как думаешь? Фиу усмехнулся. Ладно, бестолочь, кирку тебе в дышло. Давай на примерах. Доставай своё пуляло. Побольше уважения. Это тебе не пуляло, а вполне современное оружие, выполненное с использованием высоких технологий. Я поднял оброненную вчера рогатку, о которой почти забыл за сегодняшними треволнениями. И чего? Сосредоточь внимание. Таким образом можно получить информацию о любом предмете. Бурги пропустил мимо ушей мои слова об уважении, искривившись, словно от лимона, но нарываться не стал, перейдя к делу. Видишь надпись? Да не тужишься так, словно у тебя трёхдневный запор, кирку тебе вдышло. Легче, спокойней. Словно вглядываешься в детали. О, вижу, дошло. И действительно, стоило мне последовать совету и перестать напрягаться, на дорожном проявились надписи. Рогатка охотничья, размер 14 1/2 на 8 на 2 1/2 см. Вес – 120 грамм, базовая точность – 65%. Прочность – плечи – 1450 из 1500, резина, минус умноженное на 6, минус 190, минус 180 из 200, подробнее. Ну вот, видишь, урон тут совсем не прописан, потому как само по себе твоё пуляло его цели не наносит. Разве что долбить им по черепушке. Зато есть базовая точность. Это то, с какой вероятностью пущенный тобой снаряд попадёт именно туда, куда ты целился. Для человеческой поделки, да без магии, у тебя весьма значительный показатель. Цверк принялся объяснять мне основы, словно ребёнку. Но я не возражал. Меньше шансов упустить что-то нужное. Для стрельбы тебе нужны два показателя: сила и ловкость. Но первая ограничена усилием самого оружия. Растянуть сильнее уже не получится. Значит, смотрим второй. Тут самое важное это координация. Погоди, а глазомер Попытался я влезть, за что и получил молотом по шлему. «Чего дерешься? Объясни лучше. Мы сейчас о ловкости говорим, а зенкомер этот твой к мудрости относится, к навыку внимания. Он, несомненно, важен, но вот ты же стреляешь при таком низком показателе и даже попадаешь иногда. Хотя без него действительно классным лучником не стать, это да. И вообще не перебивай, а то в следующий раз так зафиячу кирку тебе вдышло, что в раз все глупые вопросы забудешь». Я поднял руки, мол, сдаюсь, вещай дальше, большой мух. Фей буркнул, мол, то-то же. Сделал круг и уселся на ветку, будто ему надоело висеть в воздухе. «Достань-ка стрелу!» — скомандовал он. «Чего видишь?» Я вгляделся. На этот раз получить информацию оказалось куда проще. Стрела алюминиевая. М-800-АЗ. Длина 30 дюймов. Оперение полимерное. Наконечник ТР-212. Литой трехлезвенный. Масса 100 грамм. Проникающий урон 20 единиц жизни. Шанс крита 15%. Шанс кровотечения 30%. А теперь пул давай. Командовать фею нравилось. Хмыкнув я, вытащил один из стальных шариков и попробовал увидеть характеристики сразу двух предметов, держа их перед собой. Не сразу, но получилось. Буль остальная. Диаметр 12 мм. Вес 7 г. Проникающий урон 5 единиц жизни. Дробящий урон 12 единиц жизни. Шанс крита 15%. Шанс оглушения 25%. Это получается, что урон всегда будет одинаковым? Обычно в играх указывалось минимальное и максимальное значение. Здесь же была всего одна цифра. И в чём прикол? А в том, что ты лучник, дурь я башка, а не варвар какой, только и способный дубиной лупить куда придётся. Вновь завёлся борги. Хочешь больше урон целься в уязвимые места и стреляй быстрее. Ловкость, она не только координацию даёт, а ещё и скорость. Там, где Бугай с прокачанной силой один раз махнёт оглоблей, ты должен штук 5 пуль вогнать. Нет, конечно, можно и тебе силушку подкачать, да взять ту же крепостную баллисту. Из такой даже горному великану можно шкуру попортить. Да только на такое идут те, кто в большой крепкой команде сражается. Остальным же, кто более традиционное оружие предпочитает, остаётся использовать называть умение, чтобы урон повысить. Навык в смысле. Я открыл чарлист, развернув нужную вкладку. Метательное оружие у меня равно 14. Вот же пень собакам. С... Эх, снова выругался Фи. Навык показывает твоё общее развитие в этом направлении, а я говорю о конкретных приёмах, техниках, умениях. Называй как хочешь. Ты вкладку-то открой. Действительно, что ты я затупил? сосредоточившись представил невидимый курсор мыши которым кликнул по нужной иконке она тут же послушно развернулась выдав десятки значков в каждом из которых и был тем самым умением если список навыков я считал большим то теперь получалось что каждый из них содержал ещё и десятки а то и сотни различных техник и это был тот самый рояль который обычно получают в книге попаданец улыбка растянула мой рот хорошо что у меня нет отклонений в виде виртуальных хомяков заставляющих хозяина тащить всё что плохо лежит а то он бы Сейчас сдох от экстаза, а потом протух и вонял. Большинство значков было серого цвета, но с обязательной единичкой уровня. То есть, как только будут выполнены условия, я получу к ним полный доступ. Это радовало. Не зря на форумах писали, что прокачка характеристик хорошо, но самое важное Это умение. Похоже, события последних пары дней серьёзно выбили меня из колеи, раз я сразу сам не сообразил. Хотя, думаю, мне простительно. Не каждый день в тебя вселяется дух убитого тобой же эльфа, чтобы отомстить стае гнолов. А в итоге ты оказываешься в совершенно ином мире, где встречаешь полупрозрачного мужика-фея. Ладно, не парься, Кирку тебе вдышло. Разберёшься потихоньку. Бурги, казалось, понял моё состояние. У шестого оставил тебе знатное наследство, так что развиваться будет проще, чем другим. Давай заканчивать и языками молоть. Лучше пойдём мы и попробуем добыть тебе на ужин мяса. Заодно и потренируешься. Вот это был дельный совет. Я поднялся, поправил многочисленное снаряжение. Вчерашний бой ему на пользу не пошёл, хоть по мне так ни разу и не смогли попасть. Однако всё сбилось и перекосилось. Что могло размотаться, болталось, что должно быть в свободном доступе, затянулось так, что не вытащишь. Тут ещё перед глазами выскочила табличка. Перегрев. Комфорт 40%. Снижение скорости восстановления единиц жизни на 20%. Самое смешное, особой жары я не чувствовал, да, немного душновато, но не более. Наверное, это тоже было свойство системы, что тут же подтвердил Фей. Да, воин из тебя-то вот ещё. Чего ты на себя напялил? Кирку тебе вдышло. Броня сер чудной, тряпашный, ремни какие-то, шлем и тут будто из коры сделан. В подтверждение мне ещё раз прилетело молотком по голове. На что я скорчил рожу, должноствую означать, что я сделаю с оружием цверга в следующий раз. Но того явно не проняло, либо он надеялся на свою возможную бесплотность. Ты снимай быстрее это с себя. Эво как морду перекосило. Может, подхватил чего? От этих бабских тряпок толку нет. То ли дело, добрая сталь. Будешь меня по башке лупить, я тебе эту сталь запихаю туда, где солнце не светит. С рычанием избавляясь от разгрузки и бронежилета, я всё же решил уточнить свою позицию, а то меня явно не так поняли. А то взял моду. Ступ. Погоди-ка. У меня же лут с шамана был. Кольцо. Добыча обнаружилась в нагрудном кармане. Хоть и не помню, когда я её туда засунул, но не потерялось уже хорошо. Стоило мне сосредоточить взгляд на кольце, как над ним тут же вспыхнула надпись. Кольцо хранилище. Материал неизвестно. Неразрушимо. Возможна привязка к владельцу. Объём подпространственного кармана 4 кубических метра. Знатная штука, Кирку ей вдышло. Феб нарыжился над правым плечом, разглядывая трофей. Что ж ты на себе это всё таскал? С виду материал больше напоминал уголь, но на ощупь воспринимался скорее как металл, чем камень. Честно говоря, если бы не Эльф, сам я в жизни не догадался бы, что оно может иметь какую-либо ценность, ибо выглядело кольцо как грубо отколотый кусок камня, в центре которого просверлили отверстие под палец. Наверное, только хаоситы могли создать нечто подобное. Это с шамана Эльф снял. Я рассматривал кольцо, так и не решившись надеть. Честно говоря, хрен его знает, что там внутри. Вдруг какое бактериологическое оружие достанешь без обидной веточку, полмира вымрет. А я на что? Кирку мне в э, да. Давай, открывай, сейчас просканируем содержимое. Если что будет, тут же и уничтожу. Фиая или нет. Действительно, что-то я реально туплю сегодня. У меня тут самый настоящий слуга порядка, администратор системы. Кому как не ему шарить в этих вещах? Прикинув и так, и эдак, попробовал надеть кольцо на указательный палец правой руки, но затем передумал и натянул его на большой. Будет дополнительной маскировкой, если что, буду говорить, что это кольцо лучника. Я пробовал стрелять с таким, но быстро бросил. Всё это извращение. Нормального лука у меня не было, а самоделки и так пуляли куда угодно, только не в цель. Кольцо село на палец как влитое. Секунду ничего не происходило, а затем выскочило сообщение. Выдумывать велосипед я не стал и настроил оповещение в виде полупрозрачных окошек а-ля Windows. Согласно настройкам, они могли накапливаться, не открываясь, оповещая о себе миганием конверта на периферии зрения. В бою этот режим включался по умолчанию, а также вполне управлялся мысленными командами. Играясь, я даже создал курсор мыши, который означал точку приложения внимания. Хотя просто отдать приказ было гораздо проще. Обнаружен артефакт с возможностью индивидуальной привязки. Невозможно украсть или потерять. Можно снять с трупа, отделив конечность. Привязать? Да? Нет. Теперь стало понятно, для чего эльф отрубил палец шаману. Надо озаботиться защитой руки. А так, конечно, да. Глупо надеяться на больше. Трупу как-то кольцо ни к чему, а вот то, что меня не обнесут это огромный плюс. Так что не раздумывая, жмём да. Кольцо слегка сжалось, затем ослабило давление, и я практически перестал ощущать его присутствие на пальце. А в воздухе появилась новая табличка. Для работы с хранилищем возможно следующие варианты: мысленный, голосовой, жест. Также возможно как полное открытие хранилища, скрытое либо свободное, так и извлечение конкретного предмета. Достаточно представить его и дать команду на извлечение. Возможные варианты: мысленная, голосовая, жест. Установить команду Сейчас, позднее. А вот это было весьма интересно. Главным недостатком стрелка, на мой взгляд, было ограничение по носимым боеприпасам. Это только казалось, что снаряды весят немного. А вот потаскай их на себе, тут же изменишь мнение. Одни метательные ножи чего стоят? У меня их 20 штук было, пока эльф ими игллов не утыкал. Остался десяток, и каждый весит больше 200 г. Нехитрая арифметика даёт больше 4 кг при полной снаряге. И это без стрел, пуль и прочего. К тому же, о такой штуке, как эргономика, тоже не стоит забывать. Ладно, шарики лежат в подсумках, а стрелы куда девать? Их и так таскать неудобно, а обвешанный колчанами боец не самый мобильный человек в мире. Теперь же, судя по тексту, я мог доставать нужный тип снаряды прямо из хранилища. И это должно повысить не только мобильность, но и общую боеспособность. Осталось проверить содержимое, протестировать новый способ и можно отправляться на охоту. Установить голосовую команду для свободного открытия, открыть инвентарь. Надпись мигнула и исчезла, а передо мной развернулась знакомая серая марева под пространственного кармана. Прошу, уважаемый Фей, врубай свой сканер. Пространство было завалено всявозможным хламом, назначение которого я даже предположить не мог. Эльф в этом явно разбирался, но, к сожалению, кроме системы мне от него больше ничего не перепало. Жаловаться, конечно, грех, но всегда хочется чего-то большего, особенно если оно на халяву. Так уж устроен человек. Борги же даже копаться в вещах не стал. Подошёл, принюхался и махнул рукой, дескать, нет там ничего такого. А на мою робкую попытку намекнуть, что хорошо бы инвентаризацию по списку, чтобы, значит, наверняка, Призрачный цверк едва целиком не покраснел от злости. Из последующей дали эти рады, кроме уже набившей оскомину кирки и дышла в разных вариациях, я понял лишь одно – он не справочная, а если мне так уж сильно надо, пожалуйста, по окончании отведенного времени каждый час – тысяча золотом. И деньги вперед. Остальные пять минут заняли междометие, рычание, брызгание призрачной слюной изо рта и ругательство на нескольких языках. В процессе у меня дважды выскочила плашка о повышении на единицу пассивных умений: язык тролли и язык гномов. Вот что значит профи. В итоге, когда борги выдохся, я уже успел упаковать все свои вещи в хранилище и даже немного потренироваться в скрытом извлечении нужных предметов. И был готов к охоте, пока действительно время не закончилось. Видя это, фей махнул рукой и молча поплыл в сторону кустов. Мне ничего не оставалось, кроме как последовадовать за ним.